Глава 29. Нас несли медленно. По традиции, о которой мне рассказала Риса, паланкин и с невестами должны обойти всю огромную территорию замка, от северных до южных ворот, от западных до восточных. Интрига, кто станет будущей женой правителя, такое же развлечение народа, как и ярмарка и казни. После каждого этапа глашатаи будут объявлять результат. В лавках и игровых домах начнут ставить деньги на ту или иную невесту. Я видела в окошка вывешенные на центральной площади портреты кандидаток, только не успела разглядеть, есть ли среди них я. Всё же меня добавили в эти ряды в последнюю минуту. Мимо проплывали торговые палатки с яркими тканями, посудой и украшениями. Крестьяне, спешащие по своим делам, замирали рядом с процессией и вежливо склоняли головы. Некоторые женщины прикасались щепотью к сердцу и выбрасывали руки вверх, молясь за нас. У других на глазах стояли слёзы. Появились они и у меня. Я сердито смахнула капли со щёк. Вот попала так попала. Лучше бы я вернулась тогда домой и перестала искать стейка. Вон в этом мире носится целыми днями где-то и ничего, жив здоров. Зато я выбираюсь из одной передряги, но попадаю в другую. Мне стало так жалко себя, что я завыла в голос. В окошко заглянула Риса, которая шла рядом. Моя госпожа, что случилось? Вам больно? Больно, Риса, душа болит, сердце просто разрывается на части. Знаешь, как я боюсь отбора невест? Знаю, Риса тоже всхлипнула. Мы все в столице боимся, как умирает очередная жена правителя, все девушки страны хотят в один миг стать старухами. Некоторые даже уродуют себе лица, чтобы их не взяли. А что, даже так можно было? удивилась я, сразу представив картинку, как я беру кинжал и разрезаю себе щёку. Представила и передёрнула плечами от омерзения. Нет, на такое я даже в самом глубоком отчаянии не пойду. Моя госпожа, вы же вчера слышали, что невеста должна быть идеальной, поэтому её тщательно осматривают со всех сторон и удаляют волосы. Девушек с недостатками не берут в невесты правителя. Я так поняла, что такая участь грозит только знатным девицам, а я не из их числа. Зато ты всеведа, тихо ответила Риса. Я не всеведа, сколько ещё можно повторять? Ты эту чушь не неси только другим слугам. От злости слёзы мгновенно высохли на глазах. Хватит хандрить, далой минуты слабости. Я так просто не сдамся. Но на рису я рассердилась и сделала вид, что наблюдаю за улицей. По бокам процессию охраняли всадники, от которых рассыпались люди в разные стороны. Зеваки выстроились вдоль дороги, провожая нас взглядами. Вдруг я заметила чёрную молнию, мелькавшую параллельно моему курсу. "Стейк, миленький, это ты? А кто же ещё? Я не такой бесстыжий, как ты. Это ты меня мясом не кормишь, а я свою службу исправно несу". Котик, не копти мне мозги, возмолилась я. Может, мне жить осталось всего час или того меньше. Вот как проверят меня на девственность, так и кинут в кипящий котёл. Погоди, не торопись. Не так быстро всё происходит. И потом твоя сила всегда при тебе, если совсем худо будет, воспользуйся ею. А вдруг она не появится? Она же всегда возникает без моего желания. Ты придумал, как избавиться от жертвенной крови? Я пытался курятник открыть и выпустить всех петухов на волю. Ничего не вышло. Сделал подкоп, но ни одна птичка не пожелала покидать насиженный шесток. Ох, мне страшно. Мне действительно было страшно. Впервые за всё время пребывания в этом мире я испугалась по-настоящему. Всё, случившееся до этого дня, казалось мне приключениями, и только теперь я поняла, что стою перед реальной опасностью. Тёмные времена и тёмные нравы. Убедить чиновников в том, что кровь петуха не имеет никакого отношения к девственности, я не могла. Жрицы в этом мире опасны. Как скажут, так и будет. Проклятие же вон семь поколений работает. Обход территории продолжался довольно долго. Мне казалось, что мы завернули во все уголки, но наконец полонкин замер. Его поставили на землю и распахнули дверки. Я кое-как, проклиная эти древние обычаи, Выбралась наружу и распрямила косточки. Мышцы затекли и отказывались подчиняться хозяйке. Возле меня в рядочек выстроились такие же девушки, как и я, только очень высокие. В голове мелькнула идея: а что, если спрятаться за спину одной? Меня могут и не заметить. Но ничего не вышло. Нас построили и подвели к лестнице. На самом верху был установлен трон, несколько кресел и столов. Тент от солнца оставлял это место в густой тени. Я видела только, что там сидит кто-то в золотых одеждах, но кто это, разглядеть было невозможно. Невесты стояли в несколько рядов парами, кандидатка и её служанка. Я подсчитала, девушек в красных юбках и жёлтых блузах было 30 человек и немного успокоилась. Есть из кого выбрать. По левую сторону от меня стояла гордая красавица, от которой невозможно было отвести взгляда. Она смотрела прямо, а не в землю, как приказали нам, и всем видом показывала, что без боя не намерен становиться оттельной коровой. Я тоже приободрилась и вытянула шею, так как из моего пятого ряда был плохой обзор. Вот один из чиновников поднял руку, и тут же вперёд вышел Гербарт. Поклонитесь правителю, рявкнул он. Девушки разом опустили головы. Я покосилась на остальных и тоже прижала подбородок к груди. Началось какое-то шевеление наверху, а потом по ступенькам стали спускаться ноги в сапогах. Только странное дело, одни ноги, словно болтались в воздухе. Ага, догадалась я. Это не суд правителя. Длинный золотой плащ обвивал лубок, закреплявший перелом при каждом шаге носильщиков. Я не смела поднять голову. Хотя любопытно было взглянуть на Бертана при полном облачении. Ноги в блестящих сапогах стали обходить кандидаток по одной. Наконец, добрались и до нас с красавицей. Бертан остановил на силке и замер на мгновение. Потом я почувствовала, как его пальцы взяли меня за подбородок и подняли голову. Я встретилась с ним взглядом и утонула в этих прозрачных глазах, в которых отражалось синее небо и зелень листвы. Он был очень хорош в парадных одеждах. На голове переливался и играл цветами радуги обруч из неизвестного металла. Я видела, как внутри рождаются смерчи и бури, вспыхивают искры, взрываются звёзды. Это неземное действо завораживало. Я даже не сразу поняла, что правитель меня о чём-то спрашивает. Что? глупо переспросила я. Виолета, ты готова? В голосе появились варкующие нотки, словно довольный кот замурлыкал. К чему? Кажется, я окончательно выжила из ума. Этот мужчина управлял мною, даже не прикасаясь. К первому этапу отбора. "Да", пискнула я, хотя мечтала сбежать отсюда подальше. "Хорошо". Правитель переключился на мою красавицу-соседку и сказал ей те же самые слова, тем же тоном. с тем же взглядом. Я хотела возмутиться. Всё же мы ближе знакомы, чем эта девица, но тут заметила, как девушка стоит, сжав пальцы в кулаки. Это меня так удивило, что я на секунду забыла о себе. Когда насилки с правителем покинули наш ряд, я нащупала руку красавицы и пожала её. Девушка дёрнулась. Тихо, не нервничай, всё будет хорошо, прошептала я, едва разжимая губы. Я не дамся Яростно зашипела незнакомка: "Лучше убью себя. Как тебя зовут?" "Тина". "Дама Тина. Не переживай, давай вместе держаться. Вдвоём не так страшно". Когда правителя закончил обход невест, слуги вынесли стулья с высокими спинками и расставили их рядами. Мы сели. Риса схватила меня за руку и отодвинула рукав блузки к локтю, потом перевязала ткань лентой, чтобы та не съезжала. "Что, уже пора?" Да, сейчас начнётся. Смотрите, моя госпожа. Я повернула голову. Слуги вынесли ящик с петухами, которые волновались и взмахивали крыльями, и поставили его на большой стол перед правителем. Они что, сейчас их убивать будут? Ужаснулась я. Нет, сначала жрец произнесёт заклинание. Вот чёрт, идиотка безумная, закричала во мне тревога. Я совсем забыла, что нахожусь в магическом мире, где с помощью потусторонних сил можно и из крови обычного петуха сделать лакмусовую бумажку для проверки кандидаток на девственность. На что я надеялась? Жрец выбрал самого крупного петуха. Несчастная птица, причувствой свой конец, билась в руках снеистой силой. Ей удалось вырваться. Петух короткими взлётами стал удирать от преследователей, но его тут же поймали. Заклинание длилось несколько минут, а мне казалось, что прошло не менее часа. Я готовилась к своей смерти. Наконец, сверкнул в воздухе жертвенный меч, и алая кровь закапала на поднос. Мне стало дурно. Я чувствовала, как из желудка поднимается съеденная утром каша. "Виолета, закрой глаза, закрой", раздался родной голос в голове. "Я что-нибудь придумаю". Но я упрямо смотрела на происходящее. С двух сторон к жертвенному столу слуги несли маленькие тарелки, на которых стояли крохотные чаши или лежали палочки. Жрец поднимал несчастного петуха и выдавливал несколько капель крови. Получивший свою порцию слуга отходил в сторону. Когда все чаши были заполнены, прозвучал сигнал барабана, призывая всех к вниманию. Герберт вышел вперёд и с поклоном протянул правителю флаг. Тот взмахнул им, и сразу началось движение. Слуги пошли по рядам кандидаток. Рядом со мной остановился суровый мужчина с непроницаемым лицом. Риса опустила палочку в чашу с кровью, обмакнула её, а потом занесла над моей вытянутой рукой. И тут мимо нас пронёсся чёрный смерч. Слуга отпрянул, задел Рису, она рефлекторно дёрнулась и попала локтем в жертвенную чашу. Тарелка выпала из рук и с грохотом брякнулась на каменные плиты площади. Алые капли крови попали на мою жёлтую блузку. Все закричали, но громче всех завопила я, с ужасом представив, что сейчас стейка схватят и убьют. Бескота в этом мире точно не выживу, поэтому дёрнулась следом, но меня перехватили стражники. Котик, миленький, беги, про себя простонала я. Стараюсь, бегу, с облегчением услышала я в ответ. Уф, спрятался наконец Виолета, расслабься, живой я, не найдут кишка танка в машинный лаз забраться. А ты как сумел? Ну, хочешь жить, умея вертеться? Фу, мышами воняет. Пообедать, что ли, пока время есть? "Ведите её сюда", услышала я зов Гербода и оглянулась. Кого хотят вести и куда? Зря старалась, поволокли именно меня. Я семенила, как могла, Но не успевала за рослыми стражниками и иногда просто висела у них на руках. А когда стали подниматься по ступенькам, я вообще поджала ноги. Им надо, вот пусть и тащат. Они бросили меня на колени перед креслом Бертана и встали по бокам. Я боялась поднять голову. Сейчас, как при говорят, казни за оскорбление правителя, придётся вызывать силу, а это создаст ещё больше проблем у Суматохи. Нет, нужно потерпеть. Вдруг всё обойдётся. Виолетта, поднимись, приказал знакомый голос. Я тут же вскочила и потёрла коленку, которая ударилась о ступеньку. Бертан взмахнул рукой, и вся стража отошла на несколько шагов, но нацелила на меня луки. Мышцы спины сжались от страха. Воображение сразу дорисовало летящую стрелу прямо в центр между лопаток. Я тут же их соединила и осторожно посмотрела на провителя. Мой повелитель, я тут ни причём, даже не знаю, кто это был, залепетала я, наклонись ближе. Я повиновалась. Теперь стояла почти вплотную к Бертану и волновалась уже по другой причине. Близость к нему неожиданно заставила трепетать моё сердце. Виолета, я же видел, что это твой кот. Простите его, повелитель, я упала на колени. Тише. Вокруг любопытные уши и глаза. прошептал он. Я лихорадочно обернулась и поймала взгляды чиновников, направленные на меня. Седой старик, что сидел в кресле справа от Бертана, что-то говорил стражнику, наклонившемуся к нему, но при этом не спускал с меня глаз, и в его взгляде было столько ненависти, что мороз побежал по моей коже. А этому я чем не угодила? Простите, мой повелитель, я ударилась лбом о камень у его ног для большей убедительности. Виолета Встань. Он подождал, пока я поднимусь, и окажусь совсем близко, и продолжил: "Я понимаю твою тревогу. Что? Как? Ты боишься, все узнают, что ты не девственница?" "О, боже!" воскликнула я и зажала рот руками. Высшие сановники подозрительно уставились на меня, но не посмели вмешаться. "Иди к стальным невестам и не бойся. Всё будет хорошо". "Но как ты понял?" "Поцелуй Невинные девушки ведут себя по-иному. Он снова махнул рукой, показывая, что разговор окончен, и меня повели к стулу. Я ничего не понимала. Как он мог догадаться? Я вела себя как скромница, залепила ему пощёчину, рассердилась, и тут я вспомнила. Несмотря на неожиданное нападение, моё тело отреагировало мгновенным порывом. Я не только принимала поцелуй правителя, но и сама целовала его. Идиотка, в которой раз выругалась я, форменная идиотка. Занятая мыслями, я сидела как истукан, не двигаясь и смотрела только вперёд. Капли крови на моей блузке вызывали приступ тошноты. Моя госпожа, к мне наклонилась Риса. Что вам сказал правитель? Я отмерла и посмотрела вокруг. Девушки немного расслабились, они с любопытством глазели по сторонам или спрашивали что-то у служанок. Я слышала, что для кастинга невест собрали деревенских девушек со всей страны. Многие из них впервые оказались в столице, и теперь любопытство пересилило страх. Некоторые массировали затёкшую спину, одна даже вытащила квадратик ткани и тайком высморкалась. Только моя соседка вела себя как истинная леди. Она сидела ровно и казалась безучастной к происходящему. Ничего. Зря только испугалась. Он спросил, не пострадала ли я? О, вам повезло, просияла Риса. Повелитель обратил на вас особое внимание. Ну, я не последний человек в замке, ухмыльнулась я. Всё же, занималась его сыном, а на Кануне спасла жизнь и правителю. Как хорошо, прошептала девушка и выбросила руку вверх. Риса, а кто этот старик? Какой? служанка оглянулась. Сидит справа от правителя. Это первый советник, отец Мадана. Правда, эта новость дала пищу для размышления. Вряд ли сын без одобрения родителя решился напасть на Бертана. Я только не понимала местной политики. Почему правитель, человек, наделённый самой большой властью, не разобрался сразу с изменником? Чего ждёт, чёрт, и поговорить на эту тему не с кем? С досадой подумала я. Но в чужой огород со своим уставом не лезут. Если не можешь изменить ситуацию, прими её. Процедура проверки на действенность возобновилась и пошла своим чередом. Мой слуга принёс другую тарелку, на которой стояла новая чаша. Жрец выдавил из петуха несколько капель. Мне оставалось только довериться Бертану, но я всё равно волновалась. Оказалось зря. Риса огалила мою руку, и по сигналу одновременно со всеми служанками капнуло на кожу тёмно-бордовую кровь. Я с ужасом смотрела на неё и ждала, когда она начнёт растекаться, но капля по-прежнему держалась бодрячком. Дама Гера обходила каждую невесту. У всех были напряжённые от страха лица. Тина тоже боялась пошевелиться, чтобы случайно не сбросить каплю на землю. Но всё прошло хорошо. Дама Гера махнула флажком, и служанки кинулись вытирать красные пятна. Ударили в барабаны. Первый этап отбора завершён. Теперь нужно подождать вердикта чиновников, хотя я не понимала зачем. Если все кандидатки девственницы, значит, все и перейдут во второй тур. Интересно, а там что надо будет делать? Вперёд вышел распорядитель замка и ударил в мостовую палкой, призывая к вниманию. Тут же глашатай развернул деревянную книжку и начал читать имена тех кандидаток, кто не выдержал испытание. Я уже ничего не понимала и напряжённо всслушивалась в доклад. Семь девушек покинули площадь со слезами. Оказалось, первый этап заключался не только в проверке девственности. Специальные чиновники наблюдали за поведением кандидаток. Нельзя было чесаться, смаркаться, проявлять любопытство и болтать со служанками или делать это так, чтобы никто не заметил. Всех девушек, кто не соответствовал представлениям о будущей жене правителя, вычеркнули из списка отбора, но не меня. И хотя дама Гера смотрела на меня волком, я по-прежнему оставалась в строю. Опять появились паланкины. Мы сели в них и отправились в своё крыло замка. Только внутри я почувствовала, как устала. От нервного напряжения болело всё тело. Но впереди было ещё несколько этапов, на которых кандидатки будут отсеиваться одна за другой.